В рубке варяга Руднев кусал усы, пока все шло, пожалуй, терпимо. Все составленные до боя плана русских пошли собаки под хвост, но то же самое можно сказать и о планах японских. Ни одна сторона не может взять верх, но примерно это и ожидалось, а ничейный исход в пользу русских. Уже другое, его, Руднева планы проведения следующей операции силами крейсеров сразу после битвы с силами быстроходных крейсеров. уже трещали по швам. Сражение ещё далеко не закончилось, а Баян уже, судя по его плачевному виду, нуждался как минимум в двух неделях на Мальмонте. Даже в Аряк, на котором сам Руднев держал флаг, получил сквозную пробоину на баке от десятидимового снаряда. Слава богу брони Буинова. Взрыватель, который сработал уже после пролёта сквозь бак крейсера, и пара шестидимовых попаданий. Крейсер имел лёгкий дифферент на нас, который пока не влиял на ход. Но задуманный на завтра выход в поход вокруг Японии силами четырёх кейсиров отряда при поддержке броненосного баяна придётся отложить минимум на неделю. А если ждать ремонта баяна, то как бы и не на две. А ведь этим выходом руднем надеялся поставить японским адмиралам есть ли не мат, то точно шах. Что же он с вылодь делает? Сил вот Фёдорович отвлёк адмирала от преждевременно планирования завтрашнего дня крик командира варяга. проследив за указательным пальцем Степанова, который столь грубо вернул его в реальность дня сегодняшнего, который ещё надо было пережить, Руднев выругался. Чьен ин на плавной дуге начал смещаться на пересечку уже почти проскочившего вырурика. Перед Рудневым снова стоял типичный выбор командира: кому умирать сегодня, а кому к завтра. Если кресера его отряда, а больше никому, не помешают попытки тарана Чьена. то, уворачиваясь от него, Рюрик отклонится к югу, и его могут успеть настигнуть броненосцы тога. Это если таран не удастся. В противном случае, Рюрик утонет ещё быстрее. Но атакуя древний китайский броненосец, крейсера неминуемо пострадают от огня как самого Чиена, так и от Микасы с Фуса, которым придётся приблизиться к Абельтов на 20-25, если ещё хоть один крейсер получит серьёзные повреждения или будет потоплен. Тогда о задуманном массовом минировании против Японии, которое должно склонить империю восходящего солнца к быстрому заключению мира, можно забыть до весны. Сколько жизни русских солдат и матросов унесет, это трижды ненужная России война за эти несколько месяцев. Всяко больше, чем те пять сотен, что сейчас погибнут на Рюрике, если просто продолжать вести отряд шеститысячников прежним курсом. Пятьсот моряков, погибших сейчас на твоих глазах или несколько тысяч в ближайшие месяцы в окопах и на море. или попытаться положиться на авось и попробовать успеть и там, и тут. Тяжелатые доли офицера, и тем более полководца. Если у тебя не атрофировалась совесть, то рано или поздно она тебя заживо сгложет изнутри. Грёбаной японской матери, волю выматерившись в сторону японцев, Руднин повернулся к сигнальному квартирмейстеру и начал отдавать уже выполнимые команды. «Мы этого антикварного камикадзе обязаны утопить до того, как он собьёт Рюрик с курса». «Приказ по отряду. Ход самый полный. Огонь по Чиену. Готовность к торпедной атаке. Заклепать клапана. Забьём козлов». На секунду запнувшись, сигнальный квартирмейстр Ван Декуров с мрачной усмешкой отстучал и окончании фразы. Он прекрасно понимал, что это была не часть отдаваемой по отряду команды, но адмирал выразился настолько точно и ёмко, что спустя пару минут на идущем в келеватере варяга Аскольде, Подняли на фок-мачте флаги с літерами Z и K. С мостика идущего во втором крейсера просигналили забиём Козлов. Вспустя ещё несколько минут военно-морское хулиганство подхватили и богатырь Сачаков отрепетав сигнал Аскульда. Они также подняли на мачтах ZK. Сил от Фёдорович, вы помните, что у нас на Варяге насовой аппарат уже из надводного стал подводным, и им пользоваться нельзя, напомнил Степанов. Помню, нам хватит и бартавов. и четырёх крейсеров – это восемь торпед. Хрен эта корыта от залпа увернётся. А как вам в голову пришло стрелять из минных аппаратов залпами? Ведь каждая торпеда стоит несколько тысяч рублей. Вот чувствует мое сердце, после войны вас за это взгреет, Всеволод Фёдорович, сочувственно покачал головой командир варяга. Зато так мы можем попасть, а не увернуться от одной, пусть и точно нацелена торпеда, это надо, чтобы цель без хода была. На мостике Счастливого Дракона. Капитан первого ранга Кента Имайи горько усмехнулся своим мыслям. Воистину, ни один благородный порыв не остается безнаказанным. Но самым обидным было то, что сейчас его броненосец утопят по ошибке. Не о каком-то ране, а судя по решительным действиям Руднева, его поворот расценили именно так, он и не помышлял. Снаряд варяга, разорвавшийся в гумпельном отделении, лишил его возможности управлять броненосцем, и того просто несло в сторону Рюрика. Кентэ понимал, что атаки четырёх современных крейсеров его старичку не пережит. Да, пробить пояс на ряду русских не смогут, но он короткий, а скусы бронепалубы и барбеты им вполне под силу. Осталось только молиться, чтобы артиллеристы Чейена успели нанести врагу максимальные повреждения до того, как его корабль погибнет. Огонь по головному, максимальная скорострельность. Мысли командира никак не отразились на его лице. Поченён нам не зачем нервничать, это может повлиять на точность стрельбы. Главный калибр. Постарайтесь успеть выстрелить на сближении. По времени перезарядки устаревших династимовых орудий в 5 минут это было почти невыполнимое пожелание. Впрочем, выстрелить канонир на совой башне успели. Попасть, правда, не удалось. Незадолго до этого на броне барбита разорвался снаряд Сачакова, и долгожданный залп был произведен со збитым прицелом. А вторую башню сделать уже не успела. За 15 минут сближения в левый борт старого броненосца попало 13 6-дюймовых снарядов. 7 из них попали в бронепояс и или отрикошетили, или разорвались, не пробив его. 8 6-дюймовых снарядов и 1 190-мм снаряд легли в небронированных оконечностях второго корабля. И этого хватило для его прокидывания. Ударом милосердия стал снаряд с богатыря, пробивший барбит паровой башни и вызвавший взрыв картузов с порохом. Перед смертью Чиен добился 5 попаданий в Варяг, выбив два орудия и сделав две опасные пробоины в правом борту. После неожиданно быстрого отопления японского броненосца, перед Рудневым встал очередной вопрос – в какую сторону выходить из атаки? Сначала он хотел вернуться на курс на Владивосток, но именно в этот момент сигнальщики доложили об оставшейся без хода на Ниве, одиноко раскачивающейся всего в 5 милях западнее. Облаزم был слишком велик, и Руднев дал приказ немного довернуть на юго-запад. Он успокаивал себя тем, что этот курс переведёт его ближе к уходящим на север крейсерам японцев. Правда, предстояло ещё и как-то проскочить мимо главных сил Того, но он понаделся на помощь и поддержку броненосцев Макарова, которые преследовали колонну главных сил японцев. На ниву удалось утопить практически на проходе. Только начавший разгораться корабль, менее чем за 5 минут получил более 10 снарядов средних калибров. пару подарков покрупнее с Варяга. Счиснённые ряды попали в уже развороченный попаданиями с Рюрика правый борт. Не в силах даже повернуться к врагу целым бортом, почти не отстреливалась и снова, потеряв ход, старый крейсер лёг на борт и затонул. Но во время прохода мимо уже лежащей на баку Нанивы досталось и русским крейсерам. Лучшие на японском флоте артиллеристы Микасы поочерёдно обстреляли Варяг и Богатырь. Если флагман Руднева отделался пожаром на баке и парой пробоин, от попаданий среднего калибра, то Богатырь оказался на грани гибели. Пара 12-дюймовых попаданий с Микасы разворотила половину правого борта. Крен быстро увеличился до 18 градусов, и сваряга казалось, что русский корабль вот-вот последует вслед за отправленным на дно Чиеном, но сквозь бронепалубы выдержал взрывы фугасов, машины и рули работали без перебоев, и Богатырь устоял. Вывалившись из строя вправо, крейсер прекратил стрельбу. И какое-то время шел, терпая правым клюзом по волнам. Но многочасовые тренировки в расчетах контрзатопления отсеков, проводимые по приказу Руднева и Макарова, дали свои плоды. Затопив пару коридоров левого борта, богатырь несколько спрямился и дальше шел уже с креном в 10 градусов. Но необходимо было срочно заводить пластыри на пробоины и начинать их заделку деревом. Для этого надо было остановиться, а это можно было сделать только после расхождения с колонной главных сил Тога. Варях вёл отряд вдоль берега, по опасно малым глубинам, пытаясь проскочить в восточные линии Тога. Семёрка японских броненосцев качнулась была на сами влево в попытке приезжать четыре наглых крейсера к берегу и расстрелять современный магнем. Но два фактора заставили Тога отменить приказ и личь обратно на Курдзюдзё-ост. Во-первых, Более длинная, хотя и уступающая в скорости, линия Макарова тоже почти синхронно довернула к берегу. Макаров явно давал понять Туга, что он, конечно, может попытаться прижать к берегу руднева, но тогда самого Туга к берегу будут прижимать уже 11 русских броненосцев, от которых он почти оторвался. Перестрелка между бронированными из полинами последние полчаса шла с постоянным нарастанием дистанции и с переменным успехом. Шедший во главе русской колонны кое-как залатанный экипажем ритвизан, неведомо как получил снаряд взорвавшийся под рулями, сорвав балансир руля. На мостике управляющего машинами и жутко рыскающего броненосца Щеснович пытался понять, как мог прилетевший с носовых углов снаряд взорваться у рулей. Русским ответом стала серия попаданий в шедшую последней Сикисиму, которая постепенно теряла ход и на которой отдельные пожары пытались слиться в один костер в центре корабля. Кормовая башня временно не могла вести огонь после попадания снаряда с победы, а из казематных шестидимовок вяло отстреливались всего три. Командир броненосца с присущим самураем фатализмом поглядывал на Мияко, ожидая приказа о повороте на добивание русских крейсеров, который почти наверняка ввел к гибели его корабля. Если русские приблизятся еще на 10 кабельтов, а при повороте это неизбежно, второй раз его избитому броненосцу от них не оторваться. Вторым аргументом, убедившим того, что поворот влево в данный момент более актуален, стал огонь богатыря до момента, когда артиллеристы Микасы не вынудили русский крейсер прекратить огонь. Тут обстреливал маленькое Авиза, небольшой кораблик под адмиральским флагом, болтающийся между боевыми линиями. Туго держался слева, необстреливаемый русскими броненосцами со стороны японской колонны. Просто напрашивался на роль мишени. За 10 минут между гибелью на Нивы и выходом самого богатыря из строя Он садил во флагман Тога 5 снарядов. Для корабликов 1700 тонн доза оказалась почти предельная. С пожарами на юте, баке и у торпедного аппарата левого борта, затапливаемым носом и выбитой артиллерией Мияко не мог идти быстрее 14 узлов. Тога не боялся смерти, но стоя на мостике с трех сторон окруженным пламенем, он прекрасно понимал, почему сейчас он не имеет права умереть. Флагман обязан везти. Если японские броненосцы пойдут на добивание крейсера Урутнева, то его Мияка опять окажется между боевыми линиями. Даже успей Авиза, что на 14 узлов проблематично уйти на линию броненосцев, он окажется уже между своими ленкорами и кораблями Макарова. Это верный гибель ему и гарантированная утрата управления флотом. Уничтожить русский крейсер, а потом ещё и оторваться от Макарова без единого командования, японский флот не сможет. Цена за четыре русских крейсера и кулова Руднева наверняка окажется неприемлемо высокой. На мостике Варяга Руднев, не веря своим глазам, смотрел на остающийся все дальше за кормой японский флот. Невероятно, но Того все же дал им прорваться под берегом. Хотя обошлось это четверке крейсеров весьма недешево, о чем ему деликатно напомнил командир крейсера Степанов. «Се Влад Федорович, только что князь Кирилл доложил из Форпика. Переворки уже выгибает паруса, несмотря на все подкрепления. Если мы не снизим ход, то да и так понятно, что. Затапливание распространятся дальше, мы сядем носом по кюзе, и ход тогда снизить всё одно придётся. А ведь по сравнению с богатырём мы ещё легко отделались. У них вообще крен градусов 12, и уменьшаться, кажется, не собирается. Значит так, снизить ход до 6 узлов, а с семафорти на чакав, чтобы прошли у нас вдоль борта. И приготовьте тросик. Ну, помните, как балканские ребята перепрыгивали на Гарибальди? Когда я переберусь на Ачака, мы со Скольдом пойдём на север, так быстро, как только сможем. А вы останетесь за старшего. Стопаритесь и вместе с богатырём спокойно заводите пластыри. Японцы, судя по всему, назад поворачивать не собираются, им явно не до вас. Ворекс с богатырём мне нужны в готовности к походу не позднее, чем через неделю. Так что начинайте откачивание воды сразу, как заведёте пластырь, а после осушения отсеков немедленно заделывать и пробои на дерево. Слушаюсь, Сева Фёдорович. Но вам в ваши годы, может, не стоит прыгать с корабля на корабль на канате. Сейчас спустим катер и и спустя всего полчаса очаков может начать движение. Время дорого. Ну хорошо, вам если что Костя переломает, вам и решать. Ну, разрешите мы ещё минут 10 пойдём на северо-восток до остановки. А поさて, что японские броненосцы всё уже развернутся? Не понял своего бывшего старпома Руднев. Нет, просто там болтается куча обломков и, как мне кажется, полузатопленная шлюпка, в которой кто-то пытается спастись. Думаешь, это наши? Смянием протянул Руднев. Там только японцы вроде проходили. А какая тебе разница, наши или японцы? Искренне не понял Адмирал А Степанов. Теперь они просто люди за бортом. Даже если японцы спасти их в наш долх моряка. Не думаю, что они со шлюпки будут отстреливаться.